ЛАКСКИЕ народные СКАЗКИ Башмачок из Загуры. Свела куропатка среди трав на горном лугу гнездо и вывела птенцов. Такие пестренькие, такие красивые детки вывелись. Да вот беда. Повадилась к гнезду змея. Рыщет вокруг в траве, на птенцов поглядывает. Лишилась бедная куропатка покоя. Пошла она с жалобой к соседке сороке. Та жила в роще поблизости. «Сорока, сорока, что делать? Съест моих птенчиков ненасытная змея. Выручай меня. Ты птица бывалая, умная». «Я сама боюсь этих проклятых змей больше всего на свете», — призналась сорока. «Но все же попробуем. Давай я закричу во все горло «Вярк! Вярк!» «Может, змея испугается и больше не приползет? А если не испугается, я полечу, посоветуюсь с лисицей». Но змея и не подумала пугаться сорочьего вярк-вярк. Она подкрадывалась к гнезду все ближе и жадно поглядывала на птенцов куропатки. Полетела сорока к лисе. — Нет ли в твоем мешке с хитростями средства от змей? — спросила она. Долго рылась лисица в своем большом мешке с хитростями. Наконец нашла. — Есть, — сказала она. — Есть подходящая хитрость. Лети поскорее к ворону. «Ворон все может. Если он согласится, пусть украдет золотой башмачок из агуры и сбросит на камень, под которым живет змея». Так и сделали. Когда Изагура, отдыхавшая на балконе, сняла свои расшитые жемчугом и самоцветами золотые башмачки, ворон налетел, схватил один башмачок и поднялся с ним в небо. Стража во дворце подняла тревогу. «Драгоценный башмачок украден! Ловите вора!» Только ворон-вор был уже далеко, кто бы смог его поймать? Полетел ворон к тому камню, под которым змея жила, и бросил башмачок на землю. А стража с крыши дворца следила за ним и побежала скорее туда. Но тем временем, пока стража бежала, лисица, которая затаилась поблизости, взяла башмачок и утащила к себе в нору. Что тут было? Все камни вокруг перевернула стража. Но золотой башмачок так и не отыскался. Зато под одним камнем нашли свернувшуюся в клубок змею и отрубили ей голову. Говорят, к тому камню и поныне люди ходят. Старики ходят, дети ходят, ищут драгоценный клад. А вдруг да блеснет счастливцу золотой башмачок из агуры. Ну, башмачок пускай в норе лежит, а куропатка спокойно вырастила своих птенцов. Спасибо лисе с ее мешком хитростей.